Глава вторая. О прогулках в приятной компании. «Поверить не могу, что он уехал!» — воскликнула Дана. «Слава богу, что он уехал!» — подумала Ника. Даниза была в мрачном настроении. Подруги завтракали на кухне морской звезды, до открытия было еще десять минут, как раз хватит времени, чтобы перекусить. «Получается, я для него недостаточно хороша?» Ника понимала, что Донизе обидно. и Если бы любимая подруга добилась чего хотела, точнее кого, Ника бы за неё непременно порадовалась. В то же время она решительно ничего не могла поделать с чувством облегчения, которое без спроса поселилось в глубине её собственной души. Господин Сно подчалил в столицу. Хочется верить, что он больше её никогда не побеспокоит. «А я из кожи вон лезла!» — стонала Дана. «Надеялась ему понравиться, а он просто сделал ручкой и умчался. Как же так? Ну почему?» На обратном пути с пляжа Ника не стала садиться в снобский внедорожник. Она же не сошла с ума. Первая рванулась к машине Ленарда и забралась на заднее сиденье, пока кто-нибудь не успел занять это место». По дороге главред рассуждал о том, что сейчас они доедут до Вилы-Донизы, дождутся Раде или Бруно, которые едут с Алланом, а потом все вместе отправятся назад в Фалесту. Ника слушала невнимательно, потому что то и дело возвращалась в мыслях к поцелую в море. Если бы она не сбежала, что случилось бы потом... Вспоминала непередаваемое выражение его лица, когда он вернулся к остальным минут через десять после неё и повторяла про себя, что он козел, козел, козел, изверг. «Я затащила его в кусты на пляже и обняла», — повысила голос Дониза. «А он, знаешь что? Он взял меня за руки и убрал их со своей шеи». Ника кивала. Соглашалась, а про себя снова думала. Какое всё-таки облегчение, что Алан уехал. Вчера, как только Ленард затормозил у ворот виллы, Ника сразу извинилась, объяснила, что болит голова, пожелала ребятам удачного пути и поспешила в дом, не дожидаясь приезда остальных. Разумеется, ей было интересно узнать, где будет ночевать Дониза, дома или у Аллана. Ника ведь понятия не имела, в какой стадии находятся отношения подруги с господином Снобом. Впрочем, уснула она почти сразу, поэтому о том, что соблазнение не удалось, узнала только утром, когда они вместе собирались на работу. Дана буквально билась в истерике из-за поведения несостоявшегося любовника. «Даже ни разу меня не поцеловал!» «А меня поцеловал!» Подумала Ника и покраснела, и тут же покачала головой, пытаясь вытряхнуть из неё все глупости. Он просто хотел отомстить, это понятно даже... Чёрт! Чёрт бы побрал дурацкого Алана вместе со всеми его дурацкими ёжиками! Сейчас Даниза прихлёбывала горячий кофе на кухне морской звезды и утирала слёзы, уже слегка размазав безупречный макияж. Ника сидела рядом, вздыхала, лишь иногда обнимая подругу за плечи. Она понятия не имела, что тут можно придумать в качестве утешения. «Больше этого гада видеть не хочу!» — фыркнула Даниза. «Даже не напоминай мне о нём!» «Я и не собиралась!» — улыбнулась Ника в ответ. «Всё к лучшему, милая. Раз он такой гнусный тип, хорошо, что ты узнала об этом сразу». Дверь приоткрылась, и на кухню заглянула госпожа Берти. «Красавицы! Готовы работать? Там первый посетитель пришёл». «Серьёзно?» — удивилась Ника. «Мы же только через пять минут открываемся. Ну что ж теперь? Может, уезжает человек, позавтракать хочет пораньше. Не заставлять же его ждать. Да, не беги, он сел за твой столик». Даниза печально посмотрела на недопитый кофе. Вздохнула и ушла. Ника прикончила свой зелёный чай и тоже вышла в зал. Надо поддержать подругу. Она остановилась у терминала, отсюда неплохо просматривалось всё помещение. Новых посетителей пока нет, только тот самый ранний визитёр. Он там, в конце зала, за пятым столиком. Да низко, как обычно, почти загораживает его крупную фигуру, однако хорошо видно, что он высокий, темноволосый, и как обычно загораживает. Как обычно. Нет. Нет, нет, нет, это не Алан. Это не может быть он. Нет, просто похожий, темноволосый козёл. Мало ли на свете козлов, в смысле, темноволосых. Просто у неё паранойя. «Мания преследования, галлюцинации? Да, всего лишь галлюцинации. Ну что тут такого? Сейчас она закроет глаза, когда откроет, ее личный кошмар исчезнет. Господи, пожалуйста, нет, пусть это будет не алан Ника открыла глаза и немедленно убедилась, что высоким темноволосым козлом все-таки оказался алан Дана уже приняла его заказ, и сейчас, пританцовывая сияя, как новогоднее дерево, направлялась к терминалу. «Он не смог уехать!» — довольным голосом пропела Даниза, вбивая заказ Алана. «Он остался, потому что... Не может без меня жить, и скоро я его дожму!» «Ты же видеть этого гада не хотела!» Напомнила Ника, понимая, впрочем, что пытаться возражать. Затея безнадёжная. «Он не смог уехать, хотя собирался!» Даниза в ответ продемонстрировала максимально счастливую улыбку. о чём это говорит? О том, что он боролся со своими чувствами и проиграл. Никуда он теперь от меня не денется!» Подруга упорхнула. Ника помялась немного, потом собрала волю в кулак и направилась прямиком к пятому столику. Аллан сидел спиной и не сразу заметил её приближение. «Привет», — вздохнула Ника. Он резко обернулся, окинул её взглядом с головы до ног, помолчал. «Ну, привет. Присядешь?» Ника пожала плечами и села напротив. «Разве ты не должен был уехать?» Задала она так мучивший её вопрос. «Должен был. Собирался стартовать ещё часа три назад». «То есть ты решил выехать позже?» «Ёжик, ты не пробовала шевелить мозгами?» «Если я не уехал, может, я просто решил пожить ещё немного на побережье?» «Но...» — растерялась Ника, забыв даже обидеться. «Разве у тебя нет дел в Фалесте? Твой бизнес...» «Мой бизнес достаточно устойчив и от моего отсутствия не пострадает. У меня толковые заместители, а я уже сто лет не был в отпуске». «И надолго ты решил остаться?» «Не знаю. Как пойдёт?» Он облокотился обеими руками на стол, поиграл лежащими перед ним ключами от машины, пробежался рассеянным взглядом по залу, а потом вдруг уставился на неё в упор. «А ты, собственно, с какой целью интересуешься?» «Да я вообще не интересуюсь!» — возмутилась она. «Я просто поддерживаю светскую беседу. И вообще мне пора, гости!» «Да-да, я вижу!» Алан сделал широкий жест рукой. «Толпы гостей, и все ждут, когда же ты их обслужишь!» «Гости скоро придут!» — фыркнула она. Словно в подтверждение её слов, мужской голос крикнул на весь зал. «Ника, детка!» Алан резко обернулся. Ника помедлила, но тоже посмотрела в сторону входа. Впрочем, она уже знала, кого увидит. Обходя столики и жизнерадостно улыбаясь, к ним спешил Леонард Олден. «Какого чёрта он тут делает?» Прошипел господин «Как же вы все меня бесите!» Ленард подошёл и протянул руку. Алан вяло пожал её, продолжая сверкать глазами. Ленард приобнял Нику за плечи, а потом придвинул стул и сел. Алан шумно втянул носом воздух. Привет, «Привет улыбнулся Олден. Привет, уныло ответила Ника. Едва не застанав из-за проклятого дежавю, добавила: Разве ты не должен был уехать? Должен был. — радостно подтвердил главред. «Но я решил пожить ещё немного на побережье. Сто лет не был в отпуске». Ника тихонько скрипнула зубами, да они сговорились. «Ты же вчера вечером повёз всех своих в Фалесту», — уточнил Алан. «Ну, в итоге я их отвёз на вокзал, на ночной поезд». По дороге вдруг пришло в голову, что прямо сейчас мне нечего делать в столице. Я попрощался с ребятами, вернулся в Дакосту и переночевал в отеле. «Ника, скажи, какой столик относится к твоей зоне обслуживания?» «Вон тот, например. Восьмой», — помрачнела она. «Отлично. Сейчас пересяду. Принесёшь меню? Кстати, в котором часу заканчивается твоя смена?» «Я дождусь тебя, а потом мы могли бы немного прогуляться». «Я как раз тоже только что предложил Нике и Донизе», быстро сказал алан «прогуляться после окончания их смены». «Что?» — обалдела Ника. «И они уже согласились, так что извини, Леонард, но дамы заняты». «Я не...» — начала была она, но алан пихнул её под столом ногой. «Согласились!» — с нажимом повторил он. Ника беспомощно посмотрела на одного, потом на другого, пытаясь сообразить, что теперь делать. Если она не пойдёт с Алланом и Донизой, Леннард от неё не отцепится. Не так-то просто послать куда подальше начальника, от которого зависит окончание твоего испытательного срока. С другой стороны, если она пойдёт с Алланом и Донизой... «Господи, ну и выбор!» «Что же, прекрасно!» Тут же нашелся Ленард. «Значит, мы отправимся гулять все вместе, вчетвером. Возражения есть, возражений нет».